Глава двадцать седьмая Перспективка уйти с концами прямиком в горнило разогретой печи, мягко говоря, пугала, хотя чем, казалось бы, напугать мёртвого? А вот этим, блин, самым. В голове не укладывается, что матушка решила сжечь моё тело. «За что со мной так?» А с другой стороны, может, она права? Отмучился, и всё. Гораздо лучше, чем медленно истлевать в тёмной сырой могиле. Даже если огонь не убьёт моё сознание, то кротать года, сцепанном в сухую урну, куда приятнее, наверное. «Подождите!» — я на слух, поскольку слово взяла Маришка. «Интересно, что она собирается сказать?» «Юра, он ведь христианин!» — продолжала моя бывшая девушка. «Наверное, правильно будет его похоронить по традициям». «Ты думаешь, Марин?» — сомнением протянула мама. «Я боюсь, не выдержу эти несколько дней». «Да, да, да! Прислушайся к ней, Богом тебя молю!» Почему-то, как только на горизонте забрежила надежда избежать сожжения, я позабыл о своих недавних рассуждениях. Ещё одного знакомства с жарким пламенем мне, ой, как не хотелось. «Естественно, я так считаю», — уверенно сказала девушка. посмотрите У Юры даже татуировка, распятия на руке есть. Вряд ли, конечно, он о чём-то подобном размышлял, но мне кажется, что ему хотелось бы попрощаться с домом прежде... прежде чем...» Моя подружка замолкла, видимо, не справившись с наплывом эмоций. И мне стало одновременно и тепло, и горько. Тепло от того, что она обо мне горевала и плакала, невзирая на наш скропалительный и бесповоротный разрыв. А горько, потому что мне никогда больше не суждено её обнять, рассказать о своих чувствах. «Ты права, Мариночка», — слипнула матушка, вгоняя меня в ещё более чёрную тоску. «Юрасик погиб как герой. Не нужно его проводить без суеты и спешки. Так, может, и папашка наш соизволит прийти». Ну, вот уж кого-кого, а эту синюю морду я не видеть, не слышать не хотел. Но как же отказать любящей матери в такой малости? Ладно уж, потерплю немного». «Эм, ладно, как скажете», — вмешался местный хороняка. «Тогда надо ждать гроб. Размер-то совсем нестандартный. Придется делать заказной. Но мы обо всем позаботимся, вы не переживайте. Какие-нибудь пожелания есть? Материал, цвет, ткани? Или по стандарту?» «Ой, господи, я не верю, что все это обсуждаю», — судорожно выдохнула матушка. «Давайте, вы как-нибудь сами определитесь». «Да, да, конечно». Охотно согласился неизвестный ритуальщик. «Я передам распорядитель он всё устроит». На том они и порешили. Мои девчонки попросили разрешения ненадолго остаться со мной наедине, и похоронщик тактично удалился. Однако описывать дальнейший разговор у меня нет ни сил, ни желания. Матушка и Марина заранее прощались со мной и говорили много всяких печальных слов, от которых у меня перехватывало отсутствующее дыхание. Невольно я начал задаваться вопросом, а поступил бы я иначе в тот день, зная, к чему это меня приведёт. Вышел бы в одиночку против орды упырей, стоял бы до талого. Теперь уж и не знаю. Даже когда я выдернул запалу, зноя, и бросился в последнюю самоубийственную атаку, мне не верилось, что Костлява уже подступилась вплотную. Но пора бы вернуться к реальности. Вот бы у меня получилось как-нибудь показать маме или Маришке, что я не совсем труп. Ну, хоть одним глазком моргнуть или мизинцем пошевелить. Это могло бы и многое изменить для меня сейчас. Насколько бы я ни пытался, собственное охладевшее тело не желало мне повиноваться. Мне отводилась роль даже не зрителя, а немного слушателя. Ведь сквозь преграду век я мог понять только о наличии или отсутствии света вокруг. Ну и, конечно же, до того момента, когда мои родные и любимые девчонки выговорились, Я не сумел послать им никакого сигнала. Они так и ушли, считая меня покойником. Потом каталку с моими бренными останками покатили обратно, видимо, в холодильник. Я это предположил по улавливаемым слухом звуком, ведь другие органы чувств пребывали в глубокой спячке. Хотя нет, кое-что я всё же ощутил, вроде бы прохладу. Блин, ну точно. Недра холодильной камеры. Вот что это за ледяное дыхание тьмы. «Значит, не всё так для меня безнадёжно? Может быть, я медленно, но восстанавливаюсь?» Прислушавшись к себе, я попробовал уловить хоть какие-нибудь отголоски живущего в моей душе зверя. Однако злой и порочный дар, который неоднократно вытаскивал меня с того света, ныне беспробудно спал. «Вот же, сука, хорёк вонючий! А ну-ка, просыпайся! Восстанови мне хоть что-нибудь! Сделай так, чтобы я мог дышать!» Однако все мои призывы остались без ответа. Медленно тикали секунды, накапливались минуты, и совсем уж неспешно нарастали часы, но ничего не происходило. К тому моменту, когда мой труп снова излегли из морозилки и переложили на каталку, разум всё ещё оставался безмолвным пленником мёртвой плоти. А потом началась обычная похоронная суета. Вокруг постоянно говорили какие-то люди, кто-то спорил, кто-то соглашался. Изредка сквозь сон незнакомых голосов прорвался и мамин. Домой меня всё-таки не повезли, хотя, насколько я понял, изначально планировали. Но не могу никого осудить за отказ от этой идеи. Мотаться до Подольска с трупом, а потом снова везти его в Москву на погребение слишком долго и хлопотно. Вместо этого меня оттранспортировали в храм, где провели обряд отпевания. На прощание со мной прибыло на удивление много народу. Большую часть голосов тех, кто подходил к гробу, я даже не узнавал. Видимо, из моей кончины решили сделать пышную и показательную церемонию, а потому согнали всех, кто хотя бы отдалённо был со мной знаком. Да что уж говорить, командование мне звание героя присвоило «Вот уж свезло так свезло», в кавычках. Среди прочих, со мной разговаривали и мама, и Марина, и Умар. И если первые две больше рыдали, чем говорили, то парень сквозь слёзы просил прощения за то, что оставил противостоять орде нежити в одиночку. А у меня и ответить-то не получалось. Так сынок и не узнает, что я на него обиды и не держал. Не такой уж он опытный инквизитор, чтобы сыграть хоть сколь-нибудь значимую роль в той заварушке. Только бы зазря сгинул вместе со мной. После Салманова к гробу подошёл, чёрт подери, сам руководитель ФСБН, генерал-майор Крюков. Даже удивительно, что он вперёд себя моего молодого напарника пустил. «Вот так бывает», — тихо пробубнил он. «День назад ещё награду вручал бойцу, а сегодня он уже на белом атласе покоится. Земля тебе пухом, товарищ майор. Прощай». Затем последовали звуки удаляющихся шагов, а ко мне подошёл кто-то ещё. «Что же ты так, Жарский?» едва разобрал я скрипучий шёпот своего комбата на духом. «Совсем ведь немного не дождался подмоги. Эх, будь у меня в подразделении все такими героями, как ты, мы бы уже давно всю нежить из столицы вымели. Царствие тебе небесное, Юра, ты уж прости меня, что не уберёг». Потом на место гештапа прибыл кто-то либо очень толстый, либо не совсем здоровый, я так предположил по раздавшемуся над моим ухом шумному дыханию и отчетливо различимой отдышке. «Не скажу, что был сильно удивлён, когда мне объявили о твоей смерти. Я так и знал, что ты рано или поздно этим закончишь». «Ба, да ты ж Калистратов. Пузатый майор, который меня по всей Нижнегородской области за собой таскал». «Ну ладно, тут ничего удивительного нет. Я от него добрых слов и не ожидал услышать». «Без рассудства и самонадеянность рано или поздно сводят в могилу всякого», продолжал назидательно ворчать офицер, будто читал мне нотации а уж при твоей службе так и подавно. Но я уважаю тебя за проявленную твёрдость и несгибаемый характер. Ты стоял до последнего и ценой своей жизни спас очень многих. Далеко не каждый способен на такое. И мне по-настоящему жаль, что для тебя всё так паршиво обернулось. Пусть твоя душа там упокоится, капитан Факел». «Ох, спасибо, конечно, но я вообще-то уже майор. Хотя ладно» него уже таким мелочным быть в столь торжественный момент. Чего так и быть, прощаю тебя, морда кабинетная. Ступай с миром. Следующий десяток или даже полтора человек я узнать по голосам не смог. Да и они, судя по всему, не очень хорошо со мной были знакомы. Некоторые из них коротко желали мне покоиться с миром, другие бормотали какие-то молитвы, третьи просто стояли молча. Короче, тоска зелёная. Однако кое-кто, подошедший одним из последних, сумел немного всколыхнуть царишу в моей душе скуку. Вот уж не думал, что этому алкашу хватит топлива, чтобы так далеко от наливайки отойти. «На ват, Ёрочка, и свиделись!» С плохо скрываемым злорадством прошепеляел над моим ухом отец. Судя по тому, как заплетался у него язык, он успел уже принять на грудь. А появившийся в речи дефект и посвистывание... И ней ясно дали мне понять, что зубы после нашей последней встречи он так не вставил. Хотя я матушке на его лечение деньги переводил. Выходит, он их пропил, падла. «Ты всегда был мелким и занавщим говняком», — продолжал шипеть рядом с гробом папаша. «Им же помер. Сколько я тебя не воспитал ты всё равно остался неисправимым». Надо было почаще тебя в детстве пороть, да ведь жалел змеёныша. И чем ты мне отплатил за всё, что я для вас с твоей маманей сделал? Нахлобочил, а? Да? Так ты с папкой родным обошёлся. Ну вот тебя справедливость и настигла, я-то вот он, живёхонек, а вот ты, поганец, считающий себя лучше остальных и не уважающий отца, на поклон к боженьке отправился». Ух, как же меня передёрнуло от этих его откровений. Злобный мелочный пьяница, зацикленный на собственной обиде. Каким причудливым образом в его голове уживались такие противоречивые по своей сути мысли? Значит, меня и мать колотить в прошлом он мог сколько души угодно? Настояло разок двинуть ему, так эта скотина изволила оскорбиться? Господи, к тебе взываю. Дай мне сил, чтобы последний раз засветить по ненавистной пьяной морде кулаком «Позволь показать при всём честном народе, что я на самом деле думаю об этом гнилом пропойце. Ты уже спас меня от попадания в печь, так и вижу последнее чудо. Разве я многого прошу?» «Да, это было бы очень эффектно. Так и представляю степень ошеломления свидетелей, которые увидят, как я звездану папаши по хлеборезке». Но как бы я ни селился напрячься, моё тело не отзывалось. По крайней мере, мне так казалось. «Бу-у-у, ты чего?» Тембр голоса у отца внезапно изменился, а дыхание участилось, словно он увидел нечто крайне пугающее. «Лежи, лежи, не вздумай вставать, не ходи за мной, не ходи, языди!» Грянувший после этого переполох, был значительно веселее, чем все предыдущие события. Не знаю, словил ли мой родитель белочку, или у меня в самом деле получилось шевельнуться, поскольку сам я не почувствовал вообще ничего. Но очень хотелось верить, что мне удастся ещё вернуться к жизни, хотя безмолвствующий дар не прибавлял оптимизма. На пока я мог просто насладиться шумной суматохой, которую породил папаша. Он бегал и дико орал, повторяя только «Спаси и сохрани». А остальные участники похорон за ним устроили целую охоту, пытаясь поймать и обездвижить. Женщины верещали, мужчины призывали к порядку, что-то постоянно падало и гремело, чей-то утробный голос ревел. Уберите его из обители Божией. Если бы я мог, то, клянусь, ржал бы во всю глотку, но ничто не длится вечно, и перепившегося смутьяна всё же вывели из храма, ну или где я там сейчас находился. На этой весёлой ноте собственное прощание и окончилось. Затем, насколько я мог судить, мой гроб накрыли крышкой, отрезая от меня дневной свет, а потом куда-то понесли. После была длительная поездка, рокот двигателя, шум автострады а через некоторое время они сменились тишиной и умиротворением зимнего кладбища. И вот уже тут состоялась самая помпезная часть моих проводов с царством мёртвых. Гремел оркестр, звучали прощальные речи официальных лиц, бахали ружья почётного караула. Уж не знаю, показалось мне или я в самом деле слышал кого-то удивительно похожего на нашего президента. Да не, наверное, померещалось. Сколько раз я был на похоронах сослуживцев, никогда его не встречал. И вот ритуал подошёл к концу. Мой гроб медленно закачался на стропах, шоркаясь углами об стенки свежевырытой могилы. Он опускался всё ниже, словно лифт, возящий меня из мира живых, пока не коснулся дна. А потом я услышал, как на крышку сверху упала первая горсть земли. За ней вторая, третья, десятая. Ну вот и всё. Теперь Юрия Жарского официально не стало. А у меня даже не получается толком погрустить. Да и вообще моё сознание до сих пор не желало покидать чувство нереальности происходящего. Казалось, что я застрял в каком-то полезном телерии, из которого никак не отыщу выхода. Когда слой почвы окончательно отрезал от меня звуки наземного мира, оставив только тьму и безмолвие, я внутренне содрогнулся, осознав, что тишина пришла ко мне не одна. Её нарушал жуткий нарастающий шёпот, рождающийся прямо в моей голове. Он исходил будто бы отовсюду, наползал со всех сторон и смешивался в порождающие своей мрачностью бормотание Мёртвые. Теперь я тоже слышал их призывы. И, должен признать, мне стало понятно, почему другие инфистаты с более чувствительным даром избегали посещения кладбищ. Болезненный шорох сотен и сотен незримых голосов, шлестящую какофонию буквально причинял мне боль. Вычленить в таком белом шуме что-нибудь конкретное было столь же нереально, как если бы я одновременно включил тысячу радиостанций. И от мысли, что остаток дней, отмеренных моему заключённому в темницу мёртвой плоти разуму, мне придётся провести вот так, становилось очень страшно. Признаюсь честно, я впал в такое отчаяние, что не увидел другого выхода, кроме как мысленно обратиться к единственному, чьих силах меня спасти — к Всевышнему. Я молился так истово, что своим внутренним голосом иной раз перекрикивал несмолкающий гам похороненных рядом со мной покойников. И продолжалось это очень и очень долго. В конце концов, я просто мысленно хмыкнул, поняв, насколько жалко со стороны выглядела моя попытка призвать себе на помощь сурового и безразличного бога. Впору было посмеяться над своей наивной надеждой, но небо услышало меня. Зимой темнота опускается на город рано. И это просто замечательно, ведь во мраке с вечера гораздо проще остаться незаметным и неузнанным. Примерно с такими мыслями таинственный посетитель шагал по кладбищу, старательно избегая пятен света, отбрасываемых фонарями, и плотно кутался в просторное шерстяное пальто. «Так-так, факел должен быть похоронен во втором ряду от центральной аллеи». Очень престижное место, надо заметить. По соседству с почившими артистами, выдающимися деятелями и даже именитыми учёными. И совсем недалеко от входа, что тоже является немаловажным преимуществом. А то бродить в потьмах по огромному некрополю, слушая вопли мертвецов удовольствие ниже среднего. Укрытая плащом мужская фигура остановилась напротив свежей могилы, сплошь заваленной цветами и венками. Воровато оглядевшись, чтобы убедиться, что посторонних свидетелей поблизости не наблюдается, странный визитёр переступил через временную ограду. Присев на корточки, он отодвинул рукой пышный ковёр из пожухлых на холоде цветов и прислонил ладонь к сырой земле. ну -с, приступим!» С такой мыслью незнакомец обратился к своему дару и призвал на помощь некрайфир. Чернильная тьма колыхнулась, подаваясь на зов хозяина и полилась во внешний мир. Своим касанием она добивала не до конца промороженные трупики брошенных на могилу растений и неспешно опускалась ниже. Мрак, подобно воде, углублялся в почву, заполняя собой микроскопические ходы и полости, покуда не добрался до гроба. Если у эфрейтора Салманова вышло услышать из-под земли мёртвого некроманта, то почему не получится у него? Ощутив препятствие инфестат сделал усилие, вдавливая чёрный туман внутрь могилы сквозь щели между крышкой и колодой. Несколько мгновений, и он уже почувствовал, как тёмная энергия смерти обволакивает неподвижно лежащее тело похороненного инквизитора. Однако погибший штурмовик никак не отреагировал на происходящее ни в ментальном плане, ни в физическом. «Ну уже факел!» — подумал таинственный визитёр, перекачивая через себя огромные объёмы некрайфира. да хотя бы знак, что я не просто так теряю время и драгоценный запас». Но ответа из-под земли так и не последовало. В конечном итоге некромант израсходовал две трети своего резерва впустую, не добившись никакого результата. Однако сдаваться после первой же неудачи он не собирался. У него не так уж много было вариантов добыть необходимую информацию для заказчика. «Вот же падла!» — проворчал себе под нос мужчина, поднимаясь с колена. «Придется опять идти на поклон к Широкову, чтобы как следует подзарядиться». Да, жизни десятка другого нелегалов могли очень существенно увеличить его долг перед бизнесменом. Но и они же дарили надежду на удачный исход мероприятия. На данном этапе вернуть жизни факела, получить от него ответы и снова похоронить казалось куда более посильной задачей, нежели разыскать неуловимого Валентинку.